Глава двадцать Уроки актерского мастерства «Где?» — быстро сориентировался я. «Да вон там, возле автостанции. Стоял возле самосвала и пил пиво из горла». Пойдем покажешь», — дёрнул я её за рукав. И мы мигом передислоцировались к автостанции. Она была в центре, на том же пятачке, где Ленин стоял, и райком. Но не успели. Большой синий самосвал типа ЗИЛ-130 стартовал и укатил куда-то вдаль прямо перед нашим носом, отчаянно чадя чёрным черным -причерным дымом. «Ну вот, убежал!» — расстроилась Оля. А я приступил к допросу. «А с чего ты взяла, что это тот лесник? Ты же его не видела!» «Но ты ж вчера мне так образно описал, что я сразу запомнила. Кудлатый, щербатый, в темных штанах и куртке, и самое главное, маленький, метр пятьдесят, не больше». «Людей с таким ростом очень мало». «А если это подросток был?» «С пивом из горла? У нас вроде такое редко случается. Да и отличу я, наверное, мальчика от взрослого карлика». «Он тебе знаки какие-то делал? Может, сказать, что-то попытался?» Бутылкой помахал из стороны в сторону. «Но, может, это и не мне знак был, а просто он там пену взбивал?» «Ладно», — закончил я эту неприятную тему. «Будем считать, что показалось». «А когда кажется, что надо делать...» приняла она условия игры. «Креститься», — буркнул я. «Через десять минут наш автобус отправляется. Пошли на остановку». Обратный путь прошел без осложнений. В Макарьеве мы пообедали, после чего я было отправил Олю в ее комнату в общаге, но быстро спохватился. «Слушай», — сказал я ей, «а у тебя косметика какая-то есть?» «Конечно», — ответила она, «какая же женщина без косметики путешествует?» «Тогда вот что». «Сможешь меня загримировать, чтобы я на себя стал не похож?» «А зачем?» — спросила она, моргая ресницами. «Это я тебе потом расскажу». «Могу попробовать. Нинку давай подключим к этому делу. У нее целый килограмм этой косметики, я видела». «Я не против», — ответил я. «Только хорошо бы, если бы этот процесс не увидели другие наши отрядники». «Ты прям меня заинтриговал», — сказала Оля. «В вашей бане можно это сделать. Туда все равно никто не ходит». «Тогда подходите вдвоем минут через десять», — ответил я и удалился к своей бане. Аскольд сразу же продемонстрировал мне результат своих трудов. На тетрадный лист была наклеена такая фраза. «Сегодня вечером армяне поедут воровать зерно с пашни возле петуховки». «Два часа возился», — сообщил он мне. «Задолбался весь». «Нормально, мне нравится», — подбодрил его я. «Газету спрятал?» Сжук я ее нахер вон там за баней». «Еще лучше?» «Теперь второй этап операции. Я вот что придумал. Девчонки сейчас меня загримируют своей косметикой, так, чтобы я на себя не был похож. Тогда армяне точно не найдут, кто им информацию про зерно слил». «Значит, девочек надо посвящать в наши планы?» — спросил Оскольд. «Скормим им усеченную версию. Ну, допустим, что у тебя мать в КГБ работает, все знают. Вот и намекнем, что мы с тобой внештатники этого самого КГБ, а это типа операция по обезвреживанию кое-кого кое-где. Должно сработать». В возражении такой план у него не встретил. «Тогда меня но я сижу в бане и не отсвечиваю, а то ребятам может показаться странным изменение внешности. Потом ждем Фому, и я иду с ним к армянам. А ты сразу же к правлению, послание подсовывать». «А если не будет Уазика на месте? Уехал, допустим, Пугачев куда-то». «Тогда на крыльцо положишь и камнем сверху придавишь. Кто-нибудь да поднимет. Только аккуратней, чтоб тебя там не срисовали». «А ты что там будешь говорить армянам?» «Это уж мои проблемы, придумаю», — ответил я. «О, девоньки пожаловали!» Нина была заинтригована ничуть не меньше Оли, но расспрашивать подробности они как-то не стали, а вместо этого усадили меня к окну и начали раскладывать разные баночки и бутылочки на столике. «Волосы мы тебе лаком сбрызнем», — сообщила Нина. «И верх зачешем. Будет впечатление, что они у тебя дыбом стоят». «Под можно вот эти прокладки положить», — добавила Оля. «Они изменят форму лица». «И в нос тоже можно вставить вот это», — показала Нина. «Нос будет совсем другой». А когда они закончили все процедуры, Нина, как более смелая, села на мою кровать и заявила. «А теперь рассказывайте, с чего вы там задумали». Историю про внештатников госбезопасности они съели, но по лицам было видно, что до конца в эту байку не поверили, но вопросов больше не задали. «Когда все закончится, могу я это сам смыть?» — спросил я перед расставанием. «Можешь», — уверенно отвечала Нина. «Только волосы хорошо бы горячей водой отмывать». «Где же я тут найду горячую воду?» — Озаботился я. «А вот в своей бане и нагреете». И они обе испарились, а Аскольд ушел к дороге караулить Фому. Отсутствовал он недолго. Буквально через десять минут вернулся и свистом вызвал меня наружу. «Фома вон за теми кустами стоит. Он показал, где». «Пройди туда лучше большим кругом, чтобы на глаза никому не попасться». Я послушался и нарезал круг довольно большого диаметра. За кустами и верно стоял тот самый неразговорчивый напарник Вася Синева. «Что это с тобой?» — удивленно спросил он, узрев мою новую внешность. «Конспирация, товарищ Фома», — спросил я. «Мне лишние проблемы с армянами не нужны, так что представишь меня им, как Саню Бурзова. И он, Саня этот, только что из психушки откинулся». «А какие дела могут быть у воров в законе с психбольными?» Задал он такой простой вопрос. «И верно», — задумался я. «Никаких. Если не считать денежных. Тогда давай так, ты идешь к Армянам один, а я прячусь в кустах. У тебя там проходит очередной разговор про отстегивание доли. Придумаешь что-нибудь, а когда он заканчивается, появляюсь я. Типа иду из Макарьева в полосатая. Ты берешь меня за шиворот ты даешь в морду, потому что я вам денег задолжал и не отдаю». «На этом все, дальше моя роль начинается. Только сильно в морду давать не надо, мне ж потом работать еще. «В полсилы заряжу», — согласился Фома. «План мне нравится, пошли. Будешь с Аней Борзиком из Шаранги», — добавил он. «А почему из Шаранги?» — спросил я. «Далеко отсюда не проверят», — логично рассудил он. Идти тут надо было с пару километров по трассе, которая одним концом шла к Варнакову, а вторым упиралась в станцию на Кировской железной дороге. «Разговаривать особо было не о чем, поэтому мы и промолчали все это время. За пару сот метров до места Фома меня предупредил, и я юркнул в придорожные кусты, а он зашагал далее к армянскому обиталищу. Я проследовал за ним по обочине и остановился в пределах прямой видимости. Армяне дружной толпой сидели за столиком во дворе. Пили, ели и произносили какие-то тусты на своем языке. Уверив Фому, они прекратили есть». Встал один из них, видимо, тот самый старший по имени Ашот, и они отошли в сторонку. Я выждал пару минут и вылез из своих кустов на трассу. Взял зачем-то в руки длинную палку и начал весело насвистывать, размахивая палкой из стороны в сторону. «Стоять!» — услышал я командный окрик Фомы, когда приблизился к этой компании. «А ну сюда иди!» — продолжил разоряться он. Я сделал вид, что испугался, выбросил палку и начал несмело приближаться к ним. «Это ж борзик из шаранги», — сообщил больше для Ашота Фома. «Я, блядь, его давно еще. Ашот закрыл рот на замок и просто наблюдал за дальнейшим развитием событий. «Ну, правильно, конечно. Двое выясняют отношения, третий не лезь. А Фома быстро передислоцировался в мою сторону и продолжил. «Когда бабло вернешь?» Все таким же громовым голосом вопросил он, а я сделал как можно более жалобный вид и ответил — Ту что, Фома, я ж сказал уже, заработаю и верну». «Время идет, часики тикают», — сообщил он мне. «Долг растет. Вася больше ждать не будет. Ну-ка, получи пока аванс от него». И он смачно врезал мне по левой скуле. Было больно, но терпимо. Он и точно не в полную силу приложился. Но это еще не конец был. Далее он пару раз засадил мне ботинком по ребрам и сказал после всего этого... «Это было последнее предупреждение. Послезавтра бабла не будет, я тебе руку сломаю». А потом добавил, повернувшись назад в полоборота. «А с тобой разговор не закончен. Завтра продолжим». И после этого он быстро улетучился в сторону Макарьева, а я с трудом поднялся и проверил состояние организма. «Терпимо. Жить можно». «Эй, Ара!» — обратился ко мне Ашот. «Помощь нужна?» «Рожу бы обмыть», — отвечал я и водички попить, а больше ничего не надо. — Ну, пошли в наш двор, там рукомойник висит, — предложил он. Компания за столом, умолкнувшая было на период разборок, опять сдержанно загудела. Я прошел вслед за Ашотом во двор и смыл кровь под стандартным советским умывальником с пипочкой. — Воды нет, вина выпей с нами, — предложил далее Ашот. — Не откажусь, — сказал я. Мне тут же уступили местечко за столом, сдвинувшись в сторону, и я туда уселся. «У тебя тоже проблемы с Васей?» — спросил один из армян. «Ого!» — ответил я, выпив полстакана водки. «Меня весной в больницу, когда положили, занял у него стольник. Теперь вот выписали, отдавать нечем». «А что за больница?» — поинтересовался Ашот. «Вторая городская психиатрическая, выдал я. В Нижнереченске которая». «Психушка?» — переспросил он. «На июльских дней?» «Точно», — подтвердил я. «А ты откуда про нее знаешь?» «Человечек знакомый там лежал, заходил как-то», — неопределенно, поводил руками в воздухе тот. «А диагноз какой у тебя был?» «Кататоническая шизофрения», — выточил из памяти я такой термин. Голопередолом закормили». «Сочувствую, брат», — сказал мне Ашот. «Давай выпьем за то, чтобы все были здоровыми и не попадали в психушку». «Ашот», — заметил ему один из их команды, — «у нас все закончилось, и магазин уже закрыт». «У бабки Федусьи всегда самогон на продажу есть», — сказал еще один армянин. Только у нас и денег-то больше нету». «У тебя деньги есть?» — спросил меня Ашот. «А, да, ты ж только что по морде получил за то, что денег нету». «Денег у меня, верно, нет», — согласился я. «Но есть одна хорошая идея». «Выкладывай», — предложил Ашот. «Я тут от нечего делать по соседским деревням шарился в последние дни», — начал я. «А зачем?» «Ну, полно ж заброшенных хысп. Там иногда можно найти что-нибудь на продажу», — пояснил я и продолжил. «И вчера был в петуховке». «Это вон там», — показал носатый армянин в сторону заката. «Я видел как-то». «И чего ты там нашел в этой петуховке?» — спросил Ашот. «В самой петуховке ничего, но рядом с ней пашня, и на ее краю лежит мешков пять-шесть зерна для посева, наверное, приготовили. Федосья вместо денег зерно принимает, я слышал». «Верно парень говорит». — подтвердил насатый. Я тоже слышал про зерно. — Зерно-то колхозное, — начал размышлять вслух Ашот. — Если поймают, пятерик могут припоять за расхищение. — Да кто в этом колхозе в воскресенье следит за чем-то? — спросил тот же насатый. Все бухели давно уже. К тому же, если только один мешок взять, никто и не заметит, кто их там считал? — Тогда давай так сделаем, — продолжил свои размышления Ашот. Мы тебя с собой возьмем на это поле. Покажешь, что и где. А если засада будет, мы ж тебя первым издадим».